Глава 6. Брежневский период. Политбюро избавилось от Хрущева, поскольку он нарушил принцип коллегиальности. Так что неудивительно, что ему на смену пришло коллективное руководство. Возглавляла его тройка. Леонид Брежнев организатор отстранения Хрущева от власти, занявший пост первого секретаря ЦК КПСС, а с 1966 года — генерального секретаря. Алексей Косыгин — глава Совета министров СССР и украинец Николай Подгорный — председатель Президиума Верховного Совета СССР. Поначалу самой заметной фигурой из них был Косыгин, сторонник экономической реформы, выступавший за развитие потребительской экономики, Но его политическая звезда поблекла в конце 1960-х годов вместе с экономической реформой. Подгорный к 1977 году тоже был оттеснен на второй план. В итоге верх одержал Брежнев, который перехватил руководство и государством, и партией, а чуть позже принялся осыпать себя званиями и наградами, чаще всего военными, ну или благосклонно принимать их от товарищей. Брежнев продержался немалый срок, почти 20 лет, хотя последние пять из них, он умер в 1982 году, были омрачены ухудшением телесного и психического здоровья, которое вовсе не было секретом для населения, наблюдавшего его все более беспомощные выступления по телевидению. Леонид Брежнев, выходец из русской рабочей семьи, родился на Украине в 1906 году получил инженерное образование в начале 1930-х годов и начал политическую карьеру в Компартии Украины при Хрущеве. Прежде чем в феврале 1956 года переехать в Москву в качестве кандидата в члены Политбюро, он успел поработать первым секретарем Днепропетровского обкома, а затем первым секретарем ЦК партии Молдавской и Казахской ССР. Осторожный прагматик, без особых интеллектуальных претензий, он многими воспринимался как посредственность, а, став публичной фигурой, немедленно оказался и героем анекдотов. Но он и сам умел пошутить над собой. Когда кто-то из петчрайтеров захотел вставить в одну из его речей цитату из Маркса, Брежнев воспротивился. «Ну зачем это? Кто поверит, что Леня Брежнев читал Маркса?» «Это Леня?» было для него привычным, именно так к нему обращались товарищи по Политбюро, и он тоже говорил им Юра Андропов, Костя Черненко, Андрюша Громыко и так далее. Владимир Ильич Ленин, Иосиф Виссарионович Сталин и даже Никита Сергеевич Хрущев сочли бы подобное фамильярностью. Хотя Брежнев и интриговал, чтобы обойти соратников, как Сталин и Хрущев до него, процесс этот не сопровождался ни кровопролитием, ни даже серьезными потерями для исключенных из ближнего круга. Брежнев обычно подыскивал им синекуру ниже по иерархической лестнице, но не лишал льгот и привилегий. Несмотря на относительно умеренный культ личности, сложившийся в последние годы его жизни, Брежнев был по сути своей, гораздо более склонным к коллегиальности руководителям, чем Хрущев. При нем Политбюро во многих отношениях работало как слаженный коллектив, регулярные заседания и консультации, никаких выдуманных в одиночку волюнтаристских мер, коллективные решения, общий досуг и встречи с семьями, часто по инициативе самого Брежнева. У этих людей было немало общего. Больше половины из них, как и Брежнев, вышли из рабочей крестьянской среды, получили доступ к высшему образованию благодаря программам позитивной дискриминации и обучались, как правило, какой-нибудь инженерной специальности. Когда закончился большой террор перед ними, молодыми коммунистами с высшим образованием открылась возможность очень быстрого продвижения по службе марксистско ленинскую идеологию, как и недоверие к капиталистическому западу. Они впитали с молодых ногтей и считали самой собой разумеющимся, что средства производства должны находиться в собственности государства. Практически ровесники, все они прошли войну. Кто-то на руководящих правительственных или партийных должностях в тылу, кто-то, как Брежнев, политруком в действующей армии. Брежневскую эпоху одни считают лучшей в советские времена, а другие самой скучной, но никто никогда не называл это время худшим. И у советских руководителей была масса поводов гордиться собой, особенно в 1970-е годы, до того, как начали ощущаться последствия замедления темпов экономического роста. Это был период, когда СССР впервые достиг военного паритета с США, и на равных конкурировал с Америкой за влияние в третьем мире. Страна превратилась в крупнейшего экспортера нефти, а во второй половине 1970-х годов цены на нефть на международном рынке удвоились, сделав ее продажу за рубеж еще более прибыльной. Советский ВНП продолжал расти, как в абсолютных цифрах, так и относительно других держав, и в начале 1970-х годов как никогда близко подошел к американским показателям. Он все еще был в три раза ниже, чем в США. Но нужно учитывать, что в 1946 году советский ВНП был в пять раз ниже американского. К 1980 годам две трети населения страны проживало в городах. В последние предвоенные годы эта доля была в два раза ниже. Проблема безработицы не стояла перед советскими людьми, а стоимость найма жилья и цены на основные продукты питания – удерживалась властями на низком уровне. Благодаря программе жилищного строительства, начатой при Хрущеве, доля семей, проживающих в отдельных квартирах со своими собственными санузлами, почти удвоилась за 10 лет. Все показатели потребительского благосостояния росли. Если в начале 1970-х телевизор имелся только у половины семей и только у одной из трех холодильник, то в конце 1980-х почти на каждую семью приходился и телевизор, и холодильник. Некоторые счастливчики смогли даже приобрести личный автомобиль, роскошь, которую Хрущев в свое время не одобрял. Большинство деревенских и уж тем более городских детей получали среднее образование, а доля населения с высшим образованием за брежневский период выросла в два с лишним раза, приблизившись к десяти процентам. Начиная с середины 1950-х годов, власти разрешали туристические поездки за рубеж, и сотни тысяч советских граждан получили с тех пор шанс влюбиться в Париж или хотя бы в Прагу. Жизнь становилась легче для всех групп населения, особенно городского, не только потому, что улучшалось материальное благосостояние граждан, но и потому, что режим отказался от бессистемного террора и прибегал только к ограниченным, целенаправленным репрессиям. Однако эта радужная картинка нуждается в уточнениях. Брежневскую эпоху нельзя рассматривать как единое целое. Высшей ее точкой стало первое десятилетие с середины 1960-х до середины 1970-х годов. После этого все покатилось под откос, и, прежде всего, экономика. Согласно оценкам ЦРУ, темпы роста советского ВНП упали с почти 5% в год в 1960-е годы до 2-3% в 1970-е, а в 1980-е опустились ниже 2%. Высокие цены на нефть помогали замаскировать проблему, но цены на нефть никогда не остаются высокими вечно. Повышение уровня жизни в 1960-е и в начале 1970-х годов породило еще быстрее растущие ожидания, подстегнутые лучшей осведомленностью об условиях жизни на Западе. В результате нарастало разочарование потребителей. Распространенность алкоголизма, который всегда был в СССР проблемой, опасно выросла. В 1970-е годы запойные пьянства и растущее потребление низкокачественного самогона вылились в удвоение числа смертей от алкогольного отравления. Тревожным симптомом стало сокращение ожидаемой продолжительности жизни мужчин, которая в советский период стабильно росла, Но в середине 1960-х начала снижаться, в первую очередь из-за мужского алкоголизма. Ожидаемая продолжительность жизни женщин не пострадала. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин снизилась с 64 лет в 1965 году до 61 -го года в 1980, тогда как в США за тот же период она выросла с 67 до 70 лет. Но даже у успехов порой имелась обратная сторона. Благодаря расширению охвата образованием возник потенциально опасный разрыв между поколениями. К концу 1980-х годов около 90% населения в возрасте от 20 до 30 лет имело среднее или высшее образование. Среди граждан от 50 до 60 лет таковых было менее 40%, но страной управляли именно они, когда американские ученые сравнили результаты опросов иммигрантов 1970-х годов с опросами, проведенными в конце 1940-х в рамках послевоенного Гарвардского проекта, они обнаружили, что более молодые респонденты 1970-х слабее идентифицировали себя с Советским Союзом, чем предыдущее поколение. То, что старшие приветствовали как «стабильность», Молодежи казалось скорее оцепенением, петрификейшн, если использовать термин, популярный в то время у некоторых западных ученых, или застоем, как позже охарактеризовал этот период Михаил Горбачев. «А на кладбище так спокойненько, все культурненько, все пристойненько, исключительная благодать», гласил ироничный припев популярной песни на кладбище, которое исполняли под гитару на дружеских посиделках той эпохи. Экономика. В долгосрочной перспективе самой серьезной проблемой оказалась экономическая система. Централизованное планирование, целевые показатели производительности и жесткая административная вертикаль управления в свое время помогли с места в карьер запустить развитие экономики 1930-х годов. В 1940-е эта административно-командная система прекрасно показала себя в качестве основы военной экономики и справилась с восстановлением промышленности и инфраструктуры после войны. Но тому типу сложной современной экономики, в которой, начиная с 1960-х годов, нуждался Советский Союз, она подходила гораздо хуже. Советская экономическая система оказалась враждебной инновациям, И когда темп технологических изменений в мире ускорился, ускорилось ее отставание. Импорт зарубежных технологий, например, контракт с концерном «ФИАТ» на сооружение автозавода в приволжском городе Тольятти, заключенный в 1966 году, только частично сокращал разрыв. Экономическая эффективность различных секторов промышленности сильно различалась. Наиболее высокие показатели демонстрировали военная и космическая отрасли. Эффективность капиталовложений в промышленность была по мировым стандартам крайне низкой, а производительность труда и того ниже, причем как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Производство сельскохозяйственной продукции – Росло на протяжении 10 лет, начиная с 1964 года, но затем темпы роста сократились до нуля и ниже. Производительность труда была невысока как в колхозах, так и в совхозах советских, то есть государственных хозяйствах, где работники получали заработную плату. Частичный переход от опоры на коллективные хозяйства к крупным государственным совхозам, реализованный в частности в рамках хрущевской программы освоения целины в Казахстане, увеличил посевные площади, но не помог повысить производительность труда. В середине 1960-х годов, прислушавшись к советам экономистов и реформаторов, Косыгин попытался разбавить плановую экономику элементами рыночной, сделав ключевым показателем эффективности предприятия не объем производства, а объем продаж, прибыль. Подобная модель, с заметным успехом опробованная в Венгрии, получила название нового экономического механизма НЭМ, что воскрешало в памяти НЭП рыночную фазу советской экономики 1920-х годов. Но в Советском Союзе, С его глубоко укоренившейся плановой системой попытка реформы провалилась, прежде всего из-за сопротивления руководителей промышленных предприятий. Они привыкли к оценке деятельности заводов и фабрик по воловому объему производства, что означало отсутствие заинтересованности в повышении качества выпускаемой продукции или необходимости реагировать на спрос. Когда во второй половине 1970-х годов темпы экономического роста пошли вниз — Наличие проблемы признавали уже все, но брежневское руководство не предложило никакого решения. Возможно, когда-то потом и придется прибегнуть к радикальным мерам, но зачем раскачивать лодку прямо сейчас? Тем более, что в тот момент Советский Союз дрейфовал в море нефти, цены на которую взлетели до небес. Одним из неприглядных секретов советской экономики была ее зависимость от серого рынка, который эффективно, хотя и не полностью законными средствами, доставлял товары от производителей к людям, которые в них нуждались. Промышленные предприятия тоже им пользовались, привлекая агентов-толкачей и вступая в закулисные переговоры, чтобы раздобыть необходимое сырье. Точно так же поступали рядовые граждане, Свои люди в нужных местах помогали им доставать из-под прилавка необходимые товары и услуги. Деньги в таких сделках тоже иногда переходили из рук в руки, но основной валютой был непрерывный обмен одолжениями. В Советском Союзе это называли «блатом», а в Китае гуанси. Западные советологи использовали термин «вторая экономика». Это явление чаще всего ускользая от взглядов с Запада, существовало в СССР с конца 1920-х годов. А это значит, что в реальности негосударственный сектор экономики, пусть и неофициальный, сохранился в Советском Союзе и после периода НЭПа. В силу своей нелегальности он был тесно связан с коррупцией. Одолжения и взятки чиновникам входили в число методов, с помощью которых доставались дефицитные товары, и преступностью. Как правило, во второй экономике циркулировали товары, украденные из первой. Законный доступ к товарам первой необходимости улучшился в брежневские времена, но по ходу дела советские потребители приобрели вкус к вещам, не относившимся к товарам первой необходимости, а вот они-то всегда были в дефиците. Представители нового среднего класса изобрели массу способов пролезть без очереди и помимо завязывания полезных знакомств. Региональные элиты всегда, и с одобрения Москвы, и без него, стремились открывать для себя особые магазины и больницы, куда пускали не всех. Но в описываемый период число таких заведений резко выросло. Теперь там обслуживали не только высокопоставленных чиновников, но и элиту из числа ученых, писателей и спортсменов. Мелкие частные предприниматели, работавшие на дому, швеи, электрики, автослесари — процветали более или менее в рамках закона, если только не использовали наемный труд. По старой советской привычке присвоение государственной собственности воровством не считалось. Однако теперь народ не только тащил кирпичи и трубы с государственных стройплощадок, но и, скажем, сливал топливо из бензобаков в правительственных лимузинов в баки личных автомобилей. На 23-м съезде КПСС, прошедшем в 1966 году, Брежнев выдвинул новый лозунг «Доверие к кадрам», который символизировал политику невмешательства Центра в дела регионов. Согласно ей, областным и районным руководителям в целом позволили распоряжаться делами по своему усмотрению. Их редко снимали с должности, а если снимали, то серьезно не наказывали. Новый подход гарантировал управленческую стабильность, но в то же время потворствовал коррупции среди правящих элит, особенно заметной в республиках Средней Азии и на Кавказе. Международные отношения Брежневское руководство, как, собственно, и все предыдущие лидеры СССР, заявляло о своей приверженности к миру. Не было никаких поводов думать, будто оно сколько-нибудь больше предшественников расположено к крупномасштабной войне, если не считать чрезвычайно высоких военных расходов, превышающих показатели прошлых десятилетий. В 1985 году в советских вооруженных силах состояло почти 6 миллионов человек, в два раза больше, чем в 1960-е годы. Они теперь были крупнейшими в мире. Министр обороны маршал Андрей Гречко стал в 1973 году членом Политбюро. Это был единственный за всю историю профессиональный военный в его составе, если не считать Жукова, который совсем недолгое время входил в него в середине 1950-х годов. В целом, армия по-прежнему сохраняла свое подчиненное положение по отношению к партии, но Брежнев хорошо ладил с военными и обычно давал им все, чего они просили. После Хрущева руководству страны досталась в наследство напряженная международная обстановка. Советский Союз окружали американские военные базы, оснащенные ядерным оружием средней дальности, а американские политики били тревогу по поводу ракетного отставания от СССР. Хотя в равновесии страха преимущество, безусловно, было на стороне американцев. Ситуация в Берлине по-прежнему внушало беспокойство, а Карибский кризис оставил ощущение, что начало Третьей мировой войны удалось избежать лишь чудом. Реагируя на унизительную сдачу позиций на Кубе, военные уверяли, что будущее противостояние с США и защита советских союзников невозможны без массированного наращивания вооружений. В политбюро закипела дискуссия «пушки или масло?» «Победили пушки». В середине 1960-х годов американцы, стремясь поддержать слабеющее антикоммунистическое правительство на юге, резко увеличили свое присутствие во Вьетнаме, а в 1965 году ситуация еще больше обострилась, когда Советский Союз начал оказывать военную поддержку северо-вьетнамскому режиму Хо Ши Мина. В Америке Вьетнам описывали как «первую костяшку домино», подразумевая, что если он пойдет под напором коммунизма, за ним последуют и другие шаткие постколониальные режимы. Однако ведущая роль Москвы в мировой коммунистической системе уже подвергалась сомнению в ситуации разрыва между СССР и Китаем. Обе страны поддерживали Северный Вьетнам, но Китай, повышение международного статуса которого стало очевидным в 1971 году, когда он занял свое место в Совете Безопасности ООН, определенно следовал в делах третьего мира своей особой повестке, вступая в противостояние не только с США, но и с Советским Союзом. В 1969 году напряженность между СССР и Китаем из-за взаимных территориальных претензий привела к вооруженным столкновениям на пограничной реке Уссури. В середине 1970-х годов Китайцы не только называли Советский Союз империалистической силой в третьем мире, но и считали его более опасной из двух империалистических сверхдержав. Восточноевропейский вопрос обострял конфликты Холодной войны, причем не только потому, что США и их внутренние национальные лобби считали нелегитимным само существование режимов советского типа, но и потому, что жители этих стран, в общем-то, были с ними согласны. В 1956 году Венгрия бросила СССР вызов и получила жесткий отпор. Похожие события, хоть и масштабом помельче, в тот же год развернулись в Польше. В конце 1960-х годов проблем подкинула уже Чехословакия, исторически одна из наиболее просоциалистических и просоветских стран блока. Когда в 1968 году реформаторски настроенный партийный лидер Александр Дубчик попытался установить в Чехословакии социализм с человеческим лицом, имея в виду уменьшение партийного и полицейского давления, Советский Союз ввел в страну танки. Это решение имело разрушительные последствия, как внутри СССР, шокировав большую часть московской и ленинградской интеллигенции, так и в Восточной Европе, и к тому же серьезно повредила отношениям Советского Союза с США. Новорожденная доктрина Брежнева наделяла Советский Союз правом вмешиваться ради спасения социализма в дела той страны, в которой ему будет угрожать опасность. Это было равнозначно утверждению, что любая страна, входящая в Советский Блок, обязана в нем оставаться. Такое отношение особенно оскорбляло чехов, которые, в отличие от венгров, в 1956 году не пытались выйти из советского блока или отказаться от социализма. Хотя надо признать, что если бы программа Дубчика была выполнена, они могли бы и передумать. Наращивание военного потенциала при Брежневе сопровождалось, по мнению некоторых, парадоксальным образом, стремлением к разрядке ослаблением напряженности холодной войны, а также контактами с США на более высоком уровне и подписанием соглашения о контроле над вооружениями. В начале 1970-х годов в этом направлении наметился некоторый прогресс. В 1971 году было подписано четырехстороннее соглашение по западному Берлину. В следующем году за ним последовали советско-американские договоренности по ограничению стратегических вооружений, ОСВ-1. Обходительный Георгий Арбатов, директор Советского института США и Канады, а до того один из советников Хрущева, стал в США частым гостем, убеждая в необходимости разрядки и американских экспертов по вопросам безопасности и, благодаря телевидению, граждан страны. Однако враждебность и подозрительность США в отношении Советского Союза были так же глубоки, как и взаимны, и во второй половине 1970-х годов на фоне унизительного ухода Америки из Вьетнама процесс разрядки застопорился. К этому времени Советский Союз уже стал полноценным конкурентом США в борьбе за влияние в третьем мире, значительно укрепив свой престиж благодаря помощи освободительному движению во Вьетнаме и поддержке антиколониальных националистических сил, бросавших вызов проамериканским правительствам, в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Америке. В этом геополитическом соревновании неудачи выпадали на долю как одной, так и другой стороны. СССР пришлось проглотить победу Израиля над арабскими странами, Египтом, Сирией и Иорданией в шестидневной войне 1967 года, США, свержение в 1979 году мусульманскими радикалами, поддерживаемого американцами режима иранского шаха. Шестидневная война стала для Советского Союза не просто дипломатическим поражением. Она, к тому же, создала для него новую проблему, пробудив патриотическую гордость и произраильский национализм в среде советских евреев. Власти ответили на это атакой на сионизм и новыми притеснениями еврейской культуры, что, в свою очередь, спровоцировало широкомасштабную международную кампанию за право евреев на выезд из СССР. Еврейская эмиграция из Советского Союза превратилась в вопрос прав человека, поднимаемый и в ООН, и в Американском Конгрессе, который в 1974 году принял карательную поправку Джексона Веника к американскому закону о торговле. Советские руководители попали в безвыходную ситуацию, поскольку они едва ли могли возразить, хотя это и было чистой правдой, что СССР отказывает в праве на выезд всем, а не только евреям. В итоге с 1971 по 1981 годы Советский Союз покинуло 236 тысяч евреев, что стало, по мнению советских антисемитов, еще одним примером еврейских привилегий. Чуть больше половины из них отправились в Израиль, а еще одна большая группа обосновалась в США. Однако их отъезд сопровождался массой бюрократических проволочек и облагался высоким налогом на экспатриацию для лиц, имеющих высшее образование, что только подчеркнуло отрицательное отношение СССР к еврейской эмиграции и не принесло ему никаких очков за уступчивость. Начало 1980-х годов ознаменовалось новыми провалами в сфере политического пиара. С укреплением польского движения «Солидарность» власть коммунистов в Восточной Европе вновь оказалась под угрозой. Однако на этот раз польское правительство само ввело военное положение, а Советский Союз умыл руки и не стал посылать войска. Опрометчивое решение ввязаться в гражданскую войну в Афганистане для защиты советского ставленника, по всей видимости, скорее опиралось на представление брежневского руководства о том, как должна себя вести сверхдержава, чем на какой бы то ни было здравый анализ выгоды и издержек. «Нам был обязательно нужен собственный Вьетнам», удрученно вздыхали советские эксперты по внешней политике. И так оно и случилось. Подобно США во Вьетнаме, Советский Союз в Афганистане ценой множества жизней не добился ровным счетом ничего и со временем, уже при Горбачеве, был вынужден бесславно вывести войска. Советское население выражало свое неодобрение сдержаннее, чем американское, но по боевому духу армии был нанесен удар той же силы, а обиженные и деморализованные ветераны афганской войны стали для СССР еще более серьезной проблемой, чем ветераны Вьетнама для США. Невзирая на провал в Афганистане, Советский Союз Брежневской эпохи мог гордиться тем, что ему удалось избежать опасной социальной нестабильности, с которой столкнулась другая сверхдержава. С 1960-х годов США болтала по волнам студенческих и гражданских выступлений, акций «Черных пантер» и протестов против войны во Вьетнаме. А в довершении всего разразился Уотергейтский скандал, серьезный кризис легитимности государственной власти, который привел к импичменту президента Никсона и его отставке в августе 1974 года. «Слава Богу!» Думал, наверное, Брежнев, как и многие его сограждане, что советские национальные меньшинства не так озлоблены и склонны к бунтам, как черные американцы. А советская молодежь не настолько отчуждена от старшего поколения и еще уважает общественные нормы. Да и на что вообще жалуются эти американцы с их огромными домами в пригородах, двойными мартини и шикарными автомобилями? В республиках. Действительно, при всем разнообразии населяющих его народов, Советский Союз не сталкивался ни с чем похожим на американский расовый вопрос. Явные межнациональные конфликты случались сравнительно редко, при этом конфликты с участием русских возникали не чаще, чем между двумя этническими меньшинствами или же между этническим меньшинством и титульной нацией в одной из среднеазиатских или кавказских республик. Этнические депортации 1940-х годов породили ряд проблем, в том числе в Казахстане, где недовольство властей республики переселением чужаков было едва ли не сильнее недовольства самих вынужденных переселенцев. Проблемы только умножились, когда после доклада Хрущева на 20-м съезде партии некоторые представители репрессированных народов смогли вернуться в родные края только для того, чтобы обнаружить, что в их домах уже живут другие люди. В Прибалтийских республиках сохранялось недовольство их включением в 1939 году в состав СССР. Восточной, а значит, с точки зрения эстонцев, латышей и литовцев, культурно менее развитой державы и потери независимости, которой эти страны обладали в межвоенный период. По всему региону ощущались сильные антирусские настроения, хотя и не связанные с активным сопротивлением. А в Литве национальное протестное движение, объединившееся вокруг католической церкви, подпольно существовало еще с начала 1970-х годов. У власти в республиках все чаще находились местные уроженцы, опиравшиеся на поддержку национальных элит и всячески подчеркивавшие свои этнические, а в Средней Азии, исламские корни. После того, как в октябре 1964 года казаха Динмухамеда Кунаева Назначили первым секретарем ЦК Компартии Казахстана. До того, в годы освоения Целины, на этом посту сменяли друг друга русские и украинские функционеры, среди которых был и Брежнев. Число казахов, подающих заявление на вступление в партию, удвоилось за два года. Как и прежде, глазами и ушами Москвы в каждой республике служил второй секретарь ЦК, чаще всего славянин. Но в эпоху Брежнева, когда Кунаев и глава Украинской ССР Владимир Щербицкий входили в состав Политбюро, а первые секретарицы Каком партии Азербайджана, Грузии, Узбекистана и Белоруссии были кандидатами в члены Политбюро, вторые секретари на местах уже не играли такой важной роли. Руководители активно конкурировали друг с другом за московские инвестиции. А их республики в большинстве своем были дотационными в смысле баланса входящих и исходящих потоков экономических ресурсов. Исключением являлись прибалтийские республики, самые развитые в Советском Союзе и с самыми высокими доходами на душу населения, на которые наряду с РСФСР и Украинской ССР ложилось бремя субсидирования остальных. Ожидалось, что в будущем, если все пойдет по плану, национальные различия сгладятся. Но никаких признаков того, что этот процесс уже начался, не наблюдалось. Более того, республики при молчаливом согласии Москвы отстаивали и укрепляли свою национальную самобытность. Заполняя социологические опросники, советские граждане последовательно ратовали за этническую толерантность. Но на деле они также последовательно предпочитали жениться и выходить замуж за представителей собственной или, как минимум, близкой в культурном плане национальности — русские и белорусы, узбеки и таджики. Межнациональные браки заключались относительно редко, а если заключались, то обычно людьми, живущими за пределами своих национальных республик. Принимая во внимание гораздо более высокий уровень рождаемости в мусульманских регионах СССР, среднеазиатские республики и Азербайджан, чем в исторических христианских Россия, Украина, Белоруссия, Армения, Грузия, демографы начали предсказывать будущее, в котором славяне окажутся в меньшинстве. И действительно, могло показаться, что самым острым национальным вопросом в брежневскую эпоху был русский. Да, русский язык служил в СССР языком межнационального общения, а Москва была столицей всей страны. Но если говорить о русских как об этнической группе, проявление ими своей национальной самобытности, развитие национальной культуры, а уж тем более пестование национальной гордости, исторически поощрялись в наименьшей степени. В литературе получило развитие квазинационалистическое направление, обратившее свой взгляд прежде всего на русскую деревню, а зарождавшиеся в обществе движения за сохранение памятников культуры и охрану окружающей среды от последствий промышленного развития приобретали отчетливо националистический оттенок. Писатель-почвенник Валентин Распутин стал активным участником борьбы за спасение Байкала. В начале 1970-х годов будущий соратник Горбачева Александр Яковлев навлек на себя неприятности, раскритиковав сотрудников аппарата ЦК КПСС, симпатизировавших русским националистам. Ходили слухи, что их покровители сидели прямо в политбюро. В неславянских регионах, особенно в Средней Азии, продвижение национальных кадров осуществлялось за счет живущих в республиках русских, которые уже не совсем чувствовали себя там дома. Среди русских РСФСР в прежние времена считавших, что они благородно несут свет цивилизации в слаборазвитые регионы Советского Союза, все больше ощущалась обида. Им казалось, что их республика финансирует отстающих за счет своих собственных граждан. Короче, что не славянские республики стали для России не приобретением, а обузой. Славянские регионы страны переживали межпоколенческий раскол, хотя и не такой глубокий, как в США той же эпохи, но в некоторых отношениях очень на него похожий. В Советском Союзе тоже существовало поколение шестидесятников, представители которого обменивались записями Битлз, крутили их на своих новеньких магнитофонах, носили синие джинсы, пошитые в Восточной Европе, приправляли речь аристанским жаргоном, пели под гитару песни Владимира Высоцкого и слушали иностранные радиостанции, голоса. К 1970 годам на вершине популярности оказалась рок-музыка. Ее слушали даже комсомольцы, несмотря на то, что официально это не очень одобрялось. Но еще сильнее убежденных коммунистов тревожила, вероятно, политическая пассивность нового поколения по сравнению с молодежью до военных лет. Как показал свидетель и исследователь той эпохи Алексей Юрчак, Молодежь 1970-х и 1980-х годов принимала официальный язык и ритуалы, без труда их воспроизводила, но считала, что настоящая жизнь протекает в частном пространстве, почти не пересекающемся с публичной сферой. По советским стандартам образовательный уровень этого поколения впечатлял. В условиях полной занятости им не приходилось волноваться о поиске работы, хотя выпускников университетов очень волновало, куда их распределят. В Москву или же в провинциальное захолустье. Повседневная жизнь советских граждан. Мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят гласила шутка, которая среди западных журналистов пользовалась даже большей популярностью, чем в Советском Союзе. Но, как обнаружили граждане СССР, когда страна распалась, у советской сферы занятости были преимущества и помимо снисходительного отношения к низкой производительности труда. Место работы, при котором имелись специальные магазины и буфеты, служило сотрудникам источником дефицитных товаров – Качество этого источника зависело от престижности и состояния предприятия, конкретной отрасли промышленности или вышестоящего министерства и форумом дружеского общения. Женщины приятно проводили рабочие часы за совместным распитием чая с пирожными, а мужские компании выходили покурить или даже выпить на лестничные площадке. Если бы экономисты вместо производительности труда измеряли бы уровень счастья на рабочем месте, цифры определенно были бы выше. Рядовому советскому гражданину в брежневские годы не приходилось жаловаться на жизнь. Это было время, когда обещания защиты всех слоев населения со стороны государства всеобщего благосостояния, даваемые с первых дней советской власти, были, наконец, в полной мере исполнены. Гарантированный минимальный размер оплаты труда, впервые введенные в 1956 году, повысили. Увеличились и пенсии, которые советские мужчины могли получать по достижении 60, а женщины 55 лет. На социальный пакет, который раньше был доступен только рабочим и служащим, теперь имели право и колхозники. Социальное расслоение, что необычно для страны, которая совсем недавно стала промышленно развитой, сократилось. И в целом в обществе господствовал дух равноправия. На Западе предпочитали не замечать происходящего. Иностранные наблюдатели обожали педалировать тот факт, что при социализме тоже существует неравенство, а начальство пользуется привилегиями. Безусловно, неравенство существовало, и, разумеется, советская сторона пыталась притворяться, будто его нет. Но по сравнению с положением дел в других странах Неравенство в СССР было сравнительно невелико и не росло. С точки зрения советского среднего класса, привилегий было не слишком много, а скорее недостаточно. Причем этот самый средний класс переживал период резкого роста. Если в 1941 году в экономике было занято 2,4 миллиона человек с высшим или полным средним образованием, то к 1960 году их число достигло 8,8 миллиона, а к концу 1980-х годов 37 миллионов человек. Многие из них, следуя заведенному порядку, вступали в коммунистическую партию Число членов которое продолжало расти и к 1976 году приблизилось к 16 миллионам. В число привилегий, на которые эти люди рассчитывали и которые они ценили, входили пригородная дача, небольшая городская квартира, недавно появившаяся возможность приобрести кооперативное жилье для повзрослевших детей, путешествие за рубеж, определенный доступ к импортным предметам роскоши и автомобиль. Эти объекты желаний по-прежнему были в дефиците, к тому же в стране существовало недостаточно рабочих мест с окладом и статусом, которые позволяли бы их иметь. Когда в 1970-х и 1980-х годах послевоенный рост уровня жизни замедлился, у людей, чьи ожидания в предыдущие десятилетия так резко возросли, появилась масса вполне законных поводов для недовольства. В среде интеллигенции воцарилось чувство неудовлетворенности. Пьянящий оптимизм хрущевских лет испарился. Конец ему положило вторжение в Чехословакию в 1968 году. Надежды интеллектуалов на духовное лидерство рассыпались прахом. Им казалось, что общество становится все более материалистическим. Но и люди с материальными устремлениями тоже были недовольны. По мнению американского автора Джона Бушнела. Советский гражданин превратился в пессимиста, слушающего грустные песни Булата Акуджавы и рассказывающего политически немного рискованные, но при этом пропитанные самоиронией анекдоты вроде этого, действие которого происходит на политинформации. «Слушатель, скажите, есть ли жизнь на Луне?» Политинформатор, «Нет, товарищ. Советские космонавты не обнаружили на Луне никаких признаков жизни» слушатель грустно, что и там нет. Хотя характерной чертой этой эпохи был уход в частную жизнь, в обществе пробивались ростки самоорганизации, независимой от государства и вдохновляемой в основном идеями защиты природы и сохранения памятников истории и культуры. Эти вопросы заботили в основном либерально настроенных граждан, но если говорить об объединениях нелиберальных и даже потенциально националистических, то бывшим военным, например, все-таки удалось добиться разрешения создавать ветеранские организации, что было очень важно для поколения мужчин, которые воевали на фронтах Второй мировой и годами поддерживали неформальные связи с однополчанами, регулярно собираясь, чтобы крепко выпить. По-прежнему издавались толстые журналы, процветавшие при Хрущеве, хотя многим из них пришлось смириться со сменой главного редактора и ужесточением ограничений на политические, особенно антисталинские тексты. «Октябрь», консервативный конкурент «Нового мира», снискал скандальную славу, опубликовав роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», в котором автор в духе ностальгии по сталинским временам обличал тлетворное влияние Запада. Серьезную конкуренцию толстым журналам составлял сам издат, самостоятельно распространяемые, а значит, не подвергнутые цензуре, рукописи, посвященные самым разным щекотливым темам, от политики и религии до йоги. Их перепечатывали на пишущих машинках и передавали из рук в руки. Его... Менее заметный собрат, там издат, распространял запрещенную литературу, привезенную с Запада. К 1980 годам уровень образования женщин и их доля среди работающего населения поистине впечатляли. Число работающих женщин возросло втрое. С 20 миллионов в 1960 году до почти 60 миллионов в 1989 году. Женщины теперь составляли 50,6% трудовых ресурсов страны. В 1979 году среди граждан СССР от 10 лет и старше 60% женщин имели высшее или среднее образование, для мужчин эта цифра составляла 69%. И такой высокий уровень сохранялся даже в Узбекистане, одной из тех республик, где женщины традиционно подвергались дискриминации. Женщины гораздо чаще, чем раньше, вступали в партию. В 1979 году они составляли в ней 25%, а в 1990 году — 30%. Но двойная нагрузка, полный рабочий день в сочетании с состоянием в очередях, работой по дому и воспитанием детей, а все это считалось женским делом, давала о себе знать. Ее в опубликованной в «Новом мире» повести неделя как неделя, убедительно описала Наталья Баранская. Правда, проблемы, связанные с недоступностью медикаментозной контрацепции, ею в открытую не упоминались. Это было бы уже слишком для ханжеской цензуры. Несмотря на широкую доступность государственных яслей и детских садов, работающая советская женщина могла по-настоящему справляться со всеми своими заботами только при помощи неработающей бабушки, проживающей вместе с младшим поколением. В СССР ощущалось сильное влияние Запада, причем в сознании советского человека он присутствовал не только как жупел, но и как культурный ориентир. Согласно опросам, половина работающего населения Москвы слушала западные радиостанции. Молодые люди вместо Саша и Миша называли друг друга «Алекс» и «Майк». К 1980 годам даже мужчин среднего возраста можно было увидеть по выходным в джинсах и черных кожаных пиджаках. В таком наряде они, скажем, отправлялись на дачу за рулем собственного автомобиля, водить который они обожали, хотя и не очень хорошо умели, поскольку учиться им пришлось уже в зрелые годы. «На даче». После того, как Дональд Кендл заключил беспрецедентную сделку о производстве пепси в СССР в обмен на закупку водки столичная для продажи в США, они пили и то, и другое. Бутылка пепси-колы на кухонном столе символизировала космополитическую красивую жизнь. В кругу западных советологов какое-то время модно было говорить о конвергенции, Теории, построенные на предположении, что по мере модернизации советское общество неизбежно станет более либеральным, демократическим, индивидуалистическим и плюралистическим, короче говоря, больше похожим на западные общества. В СССР эта идея импонировала многим, хотя конвергенция, которая интересовала советского человека в первую очередь, заключалась в возможности покупать западные товары. Диссиденты. Контакты с Западом были особенно важны для нового в СССР явления – диссидентского движения. Сам и там издат, а также обратная связь, обеспечиваемая иностранными радиостанциями, позволяли инакомыслящим и распространять свои идеи в Советском Союзе, и формировать аудиторию и группу поддержки за рубежом. Поначалу желание выражать нестандартные идеи не обязательно подразумевало критику советской действительности. Но после того, как в 1966 году писателей сатириков Андрея Синявского и Юлия Даниэля отправили под суд, обвинив в антисоветской пропаганде за публикацию текстов за рубежом, эти два дискурса начали все теснее сплетаться воедино. Ввод советских войск в Чехословакию, после которого интеллектуалы, подписывавшие протестные письма против вторжения, обзавелись черными метками в своих личных делах, придал диссидентскому движению дополнительный толчок. Синявскому после отбытия наказания позволили эмигрировать во Францию. С тех пор с писателями-диссидентами в СССР предпочитали бороться именно таким способом, хотя некоторых помещали в психиатрические лечебницы – исходя из предположения, что любой, кто беспричинно подвергает себя риску, не отказываясь от своих непопулярных убеждений, должно быть, сошел с ума. Иосифу Бродскому, русскому поэту еврейского происхождения, осужденному в 1964 году по хрущевскому закону о тунеядцах, в 1971 КГБ предложил эмигрировать, а когда тот воспротивился... В следующем году его без посадили на самолет, вылетавший в Вену. В 1974 году Александра Солженицына лишили советского гражданства и против его воли выслали в Европу. В смысле укрепления репутации СССР на международной арене эта стратегия явно не была выигрышной. Изгнанные диссиденты, окруженные ореолом мученичества, продолжали критиковать страну к радости, ловящей каждое их слово западной публике. Конфуз угублялся всплеском числа широко освещаемых историй с невозвращенцами, в числе которых оказались глубоко несчастная дочь Сталина Светлана и танцор Рудольф Нуреев. Спектр политических убеждений диссидентов был чрезвычайно широк, от в большей или меньшей степени разочарованных коммунистов, вроде близнецов Жареса и Роя Медведевых, до либералов типа Андрея Сахарова — известного физика, действительного члена Академии наук СССР, высланного в 1980 году в город Горький, и консерваторов-русофилов, к которым в итоге примкнул Солженицын. Признаками, которые объединяли их всех, были защита прав человека и использование в качестве трибуны западных средств массовой информации. Иностранные корреспонденты в Москве были настоящим спасением для любого диссидента. Они одаривали его дружбой виски Джонни Уокер и сигаретами Мальбора. Они контрабандой вывозили его труды за рубеж, и они же выносили его имя на первые страницы американских и европейских газет, если тот вдруг попадал в неприятности. ЦРУ и другие западные разведывательные службы также обеспечивали диссидентам негласную поддержку, о которой те не всегда просили и даже не всегда знали, но которую советская пресса усиленно педалировала. Естественно, это не добавляло диссидентам популярность в глазах советских граждан, и за исключением деятелей националистического толка движение мало контактировало с широкими слоями населения. Диссиденты, чьи имена гремели на Западе, практически не упоминались в циркулировавших в народе крамольных материалах, информацию о которых регулярно собирал КГБ. В основном это были дерзкие частушки, непристойности и анекдоты. Жалобы на дефицит и рост цен, а также высказанные в состоянии подпития оскорбления руководителей страны. Со временем, однако, диссидентские идеи в купе с воспоминаниями об осуждении Хрущевым сталинизма в 1956 году укоренились в сознании представителей элиты. Сначала молодого поколения, а затем и поколения их родителей. К 1980 годам вполне уважаемый советский гражданин с хорошим местом работы мог смеяться над диссидентами в беседе с иностранцами, пусть даже и конфиденциальной, но в то же самое время критиковал советскую жизнь в выражениях, совершенно невозможных двадцатью годами ранее. В начале 1980-х годов встретить горячего и искреннего сторонника Советского Союза, который реально исповедовал бы его идеологию, было такой редкостью, что многие полагали, будто «Лебединая песня» прежнего утопического революционного духа отзвучала еще при Хрущеве. Но это, возможно, было чересчур обобщающим суждением. Евтушенко, самый известный поэт трибун эпохи оттепели. Привыкший к тому, что в 1970-е годы его воспринимали как опасного бунтаря, в 1980-е внезапно начал встречать молодых чиновников, в которых одолевали ностальгические воспоминания о том, как 20 лет назад они студентами тайком пробирались на его выступления. Но юношеский идеализм прятался за скучным брежневским фасадом не только у представителей поколения шестидесятников». Московский университет выпускал идеалистов уже и в 1950-е годы. Один из них, Михаил Горбачев, поднялся по партийной лестнице до поста первого секретаря Ставропольского крайкома партии, после чего вернулся в Москву, готовый, пусть он пока и не подозревал об этом, начать революцию, которая разрушит Советский Союз.